Иоганна удивленно подняла голову. Русская танцовщица, сильно побледнев, переводила напряженный взгляд с Гесрейтера на Иоганну. Лежавшие перед Иоганной деньги составляли изрядную сумму. Даже если ей еще многие месяцы не разрешат заниматься графологией, и жизнь в гармише станет еще дороже, этих денег теперь хватит надолго. Она взглянула на Гесрейтера. Он стоял сделанным безразличным видом, держа в руках остаток выигрыша. Его бачки слегка подрагивали. Он нравился Иоганне. Он умел красиво дарить деньги. Ночь была светлая, морозная. Гесрейтер проводил ее до гостиницы, расположенной совсем близко. Инсарова все еще стояла у окна игорного зала. Она молча смотрела им вслед. Сейчас она выглядела осунувшейся, усталой. Стоявший рядом с ней фаунлер что-то доказывал ей. Его маленькие мышиные глазки под шишковатым лбом бесцеремонно ощупывали ее хрупкое тело. От гостиницы навстречу им шел какой-то человек. Бесформенный в слишком просторной шубе, Делавший его вдвое толще, он шел себе и шел один в эту светлую снежную ночь, необычайно легкой для его грузной фигуры походкой, пятый евангелист, мрачно шепнул Гесрейтор, обделывает очередное грязное дельце с одним из своих приятелей, рурским угольным магнатом. В бледном свете Иоганна разглядела лишь обрамленное темно-коричневым воротником адутловатое лицо, вздернутую верхнюю губу и густые черные усы. Гесрейтер неуверенно потянулся рукой к шляпе, намереваясь раскланяться с этим господином, но тот его не заметил, либо не узнал, и Гесрейтер счел возможным не здороваться. Остаток пути он шел молча, и лишь возле самой гостиницы снова сказал, Так, значит, вы выходите замуж за Крюгера. Странно, очень странно. Глава 12. Живая стена Тамерлана. Иоганна Крайн вместе с адвокатом Гейром побывала у имперского министра юстиции Гейнрудта, на короткое время приехавшего в Гармиш отдохнуть. Гейнрудт остановился не в большом роскошном отеле, а в недорогом, скромном пансионе Альпийская роза. Пансион стоял в конце главной улицы, которая пересекала оба селения. Гармиш и Партенкирхен, являвшиеся, собственно, одно продолжением другого. Министр юстиции принял своих гостей в маленьком кафе, принадлежавшем пансиону «Альпийская роза». В зале с круглыми мраморными столиками и обитыми плюшем диванчиками вдоль стен плавали клубы дыма, а от большой кафельной печи тянуло жаром. Стены были пестро расписаны гирляндами альпийских роз, и среди них, хлопая себя позаду, лихо отбивали чечетку бравые парни в зеленых шляпах и деревенские девицы в широких юбках и узких корсажах. И рисунок этот повторялся до бесконечности. За мраморными столиками, макая жирное печенье в кофе, сидели бюргеры в причудливой зимней одежде, в шарфах, В грубошерстных куртках, крылатках. Доктор Гейнред оказался приветливым господину в очках с мягкой окладистой бородой. Ему доставляло истинное удовольствие, когда люди поражались его сходству со знаменитым индийским писателем Тагором. Он посмотрел гостям прямо в глаза, пристально и доброжелательно. Помог Иоганне снять куртку, дружески похлопал Гейера по плечу. Потом они сидели за круглым столиком в углу зала на плюшевом диванчике и, беседуя вполголоса, пили кофе. Вокруг сидели другие посетители. Стоило им прислушаться, и они могли уловить каждое слово. Иоганна почти не принимала участия в беседе. Больше говорил Гейер и еще больше министр юстиции. Он проявил удивительную эрудицию, выяснилось, что он читал большую часть книг, написанных Крюгером, весьма его ценил и бесконечно сожалел о его печальной участи. Склонен был допустить, что, скорее всего, Мартин Крюгер невиновен, но господин министр был человек с широким кругозором, любой частный случай давал ему повод для обобщений, в которых он, в конце концов, безнадежно запутывался. Иоганной овладела усталость и апатия, ее до тошноты раздражала эта бесплодная, всепрощающая доброта. Из остроумных, проницательных суждений министра она уловила лишь, что подчас обеспечение правопорядка важнее справедливости, что мыслимые случаи, когда несправедливость по отношению к отдельным людям бывает оправдана, что преуспевающая власть сама творит право, и в сущности спор сам по себе нередко важнее его результата».